В отношении концессионных предложений мы могли бы быть более уступчивы. Недавно я разговаривал со знакомыми инженерами-путейцами. Мне сказали, нужно немедленно сто тысяч рельсов. Путейцы дошли до крайности. Снимают рельсы в одном месте, чтобы уложить их в другом. За сто тысяч рельсов можно разрешить какую-нибудь концессию. Мы идем на разумное предоставление концессии. Более того, чекисты помогают концессионерам. Недавно Феликс Эдумдович направил мне записку, где на леду с установлением надзора ставит вопрос и о содействии ОГПУ концессионерам в пределах заключаемых договоров. Решетев откровенно поскрёб затылок. К вопросу о концессиях нужно подходить с точки зрения государственных интересов, дорогой Виктор Анатольевич. Феликс Эдумдович правильно указывает, что без содействия надзор может превратиться в борьбу с концессиями, а это уже будет противоречить релитики партии на данном этапе. Я говорю, что концессии надо больше. Американский министр торговли господин Гулер думает точно так же. Без тени улыбки перебил Вячеслав Рудольфович и порылся в ворохе лежащих на столе иностранных газет. Здесь тоже пишут, что ради скорейшего восстановления народного хозяйства России должна пойти на самые широкие предоставление концессий. Причём концессии мыслится своеобразно. Мы должны остаться только поставщиком сырья. Иностранные займы нам дадут лишь в том случае, если мы откажемся от восстановления крупной промышленности и перейдем к земледелию. А вот такая постановка вопроса для нас уже совершенно неприемлема. Гулер отлично знает, что нам в будущем потребуется не сто тысяч рельсов, а миллионы. И за каждый из них расплачиваться концессии? Извините, Вячеслав Рудольфович, Но меня несколько меньше беспокоит проблемы, которые могут быть у нас лет через 50. Тогда тоже будут нужны рельсы. Безусловно, но сейчас, когда мы с вами разговариваем где-то под открытым небом, могнет уголь, потому что без рельсов его нельзя перевести туда, где он нужен. Без угля стоят заводы, на которых можно сделать эти рельсы. Нам нечего дать крестьянам за хлеб, потому что дефицитом стал серп, подкова, гвоздь. Простая печная вьюшка. Получается что-то вроде заколдованного круга. Да трудностей много. И всё-таки, даже учитывая сию минутные потребности в гвоздях, серпах и вьюшках, восстанавливать хозяйство мы будем прежде всего собственными силами. Близорокость никому не приносила пользы. Господин Гувер готов дать нам миллионы долларов, чтобы купить наше будущее. Допустите, что ведьмане дурно задумано сделать нас сырьевым придатком господ капиталистов, страной без будущего, людьми без будущего. Они, возможно, не посягнут на наши социальные завоевания, не тронут нашего самолюбия и гордости, но уберут у нас основы, и останется раскрашенный революционными розами ширма, за которой не будет содержания, не будет сути социализма. Я, Вячеслав Рудольфович, говорю о эльцах Не только в плане сегодняшнего дня. Если мы уложим сейчас в полотно 100 тысяч рельсов, они реально будут работать на наше будущее. Спорщик вы видно упрямый, Виктор Анатольевич. Улыбнулся Вячеслав Рудольфович. Разве я против 100 тысяч рельсов? Я тоже за них всей душой. Просто меня не устраивает цена, которую требуют за рельсы. Во имя того, чтобы залатать дырки в настоящем, Я не согласен продавать будущее. Нельзя жить в кредит. Вы небось своё жалование стараетесь растянуть от получки до получки, предпочитаете не залезать в долги. А в отношении страны мыслите, что она может сунуться в долговую петлю? Нелогично, весьма нелогично, смею вас уверить. Покорнейше прошу вас, Виктор Анатольевич, по временить с учёбой. Где же конкретно я буду использован? Есть мнение назначить вас на работу в экономическое управление. Экономическое управление? Что же вас тут удивляет? Я же сказал, что экономические проблемы становятся одной из наших главных забот. Раз есть проблемы, должно быть и управление. Так у хороших бюрократов полагается. Как же Савенков и штаброт мистер Эрвингрен? К сожалению, Савинковы и Эрвенгры тоже на нашей заботе остаются. Медленно, стараясь не сделать резкого движения, Минжинский поднялся за столом и подал решет его руку.